Глава одиннадцатая Гана, которая все то время, пока ее гость находился в глубоком трансе, не сводила с него своих мудрых, не по возрасту глаз, справедливо полагала, что в данной ситуации случится может все, что угодно. Лишь изредка, раскуривая свою любимую трубку, она поглядывала в окно в ожидании предстоящего рассвета. Ей казалось, что этой ночью время тянется невыносимо долго, от чего она пришла к выводу, что в тот момент, когда Мартин вскочил в ее повозку, где-то в неизмеримо далеких просторах чью тайну и представить себе невозможно, что-то сместилось. И вот теперь, вопреки здравому смыслу, она вынуждена томиться без сна. Она считала, что в мире определенно что-то произошло, раз этот не вполне адекватный парень неким непостижимым образом смог вступить в незримую связь с убийцей, а главным, О чем еще размышляла Гана, являлось то, что она никак не могла взять в толк, какая роль в этом загадочном спектакле отведена именно ей. Ведь это не случайность, что тогда он пришел именно к ней. Не совпадение и то, что вчера он снова нашел ее. А если рассуждать о совпадениях и случайностях, то тут совсем ничего не связывалось, потому что Гана была абсолютно уверена в том, что случайностей просто не существует в природе. Так, изредка отпивая прямо из глиняного кувшина свою душистую цветочную настойку, она то закидывала ногу на ногу, то вытягивала обе ноги вперед, то мучительно потягивалась на стуле, таким образом время от времени сменяя одну не совсем удобную позу на другую. Откровенно говоря, Гана терпеть не могла каких-либо проволочек, и эта ужасная пытка, что в народе зовется ожиданием, всегда приносила ей максимум неудобств. Тайна, которую этой ночью пыталась постичь Гана, привела ее к тому, что к первым проблескам рассвета она лишь еще больше запуталась в собственных мыслях и к тому моменту, как Мартин начал подавать первые признаки жизни, в ее висках уже назойливо постукивала головная боль. Быть может, сказывалось и то, что количество выкуренного ею за ночь табака превосходило всяческие разумные пределы. Но Гана, привыкшая отдаваться судьбе целиком, считала, что вред, нанесенный ей качественным табаком, ничуть не больше того вреда, что наносит ей смог окружающего ее города. В основе ее восприятия мироздания лежал лишь великий принцип гармонии природы, а что касаемо ее даров, будь то табак, вино или какое-либо пикантное зелье, словом, все, из чего можно было извлечь пользу, быть вредоносным никак не может». Во всяком случае, в этой истине Ганна была абсолютно убеждена. Весь смысл в том, что не надо забывать о золотой середине. Ведь даже смертельно опасный яд в умелых руках способен превратиться в лекарство. Таким образом, если где-то существует яд, следовательно, где-то должно быть и противоядие. И единственное, что требует от человека природа, так это умение отыскать его. С этими размышлениями Ганна и встретила рассвет. Первые лучи восходящего солнца тускло осветили с собой мутное небо, и ее гость наконец-то зашевелился. Нельзя сказать, что всю ночь он сидел неподвижно. Безусловно, он покачивался из стороны в сторону, глядя куда-то в пустоту. Но теперь она с уверенностью могла утверждать, что в покинутую на время плоть Мартина возвращается его дух, вследствие чего тело и производит совсем иные движения. Неуверенно ощупывая руками скатерть, Мартин резко зажмурил глаза, после чего устало вздохнул и в бессилии прильнул лбом к столу. «Странное ощущение того, что прежде нормальное, всегда отзывчивое к желаниям духа тела, теперь отказывается подчиняться хозяину, совсем не радовало Мартина. Мысль о том, что за ночь его руки стали словно бы восковыми, и теперь по их вздувшимся венам бродят толпы жгучих мурашек, даже отчасти пугала его». Казалось, что сознание и тело каким-то образом разделились, и в данный момент тело находится здесь, а сознание все еще бродит где-то неподалеку. «Как ты себя чувствуешь?» Осторожно коснувшись взъерушенных волос Мартина, поинтересовалась у него Гана. «Точно избитый». Все еще продолжая упираться лбом в стол, ответил Мартин. «Думаю, это нормально», – успокоила она его. «Ты же почти всю ночь просидел в одной позе. Я рада, что ты вернулся». улыбнулась она. «А уж как я это, Мурат, ты даже не представляешь». Оторвав лоб от стола, Мартин бросил усталый взгляд на Гану, затем, словно умываясь, погладил руками свое лицо. Пытаясь отогнать от себя навязчивую сонливость, он встряхнул головой и принялся растирать свои затекшие пальцы. «Не мешало бы тебе отдохнуть», жалостливо глядя на своего гостя, заботливо сказала цыганка. «Сейчас, погоди». С этими словами она встала из-за стола и скрылась за занавеской. Спустя минуту она вновь появилась в комнате, держа в руках крохотный пузырек, наполненный прозрачной жидкостью. на кого? вот, нюхни!» Открыв пузырек и подсунув его под самый нос Мартина, предложила она. Мартин недоверчиво отпрянул назад, но гана оказалась настойчивой. «Нюхай!» – потребовала она, и Мартину пришлось подчиниться. Приблизив свой нос к узенькому отверстию колбочки – Мартин с опаской вдохнул, и из его глаз немедленно брызнули слезы. «Что это?» — Смочившись, едва смог выговорить он. Но тут запах достиг нужной цели, что, по всей вероятности, находилось именно в голове Мартина. И он, встряхнувшись всем телом, как это делает вымокшая под дождем собака, тут же почувствовал себя лучше. «Еще разок», — продолжая держать свою руку у самого носа Мартина, предложила Гана, и Мартин послушно прильнул ноздрю к пузырьку. Теперь он уже без боязни втянул в себя резкий, пробирающий до самых внутренностей запах. Но немного перестарался, и это обстоятельство кислой гримасой незамедлительно отразилось на его лице. В голову ударила яростная волна обжигающего букета, и он, подскочив на стуле, машинально отстранил руку Ганы от своего бедного носа. «Ну вот», — засмеялась кудесница, — «теперь я за тебя спокойна». «Какая гадость!» — продолжая морщиться, констатировал Мартин, И откуда ты только берешь эти мерзкие зелья? Но ведь не все же они мерзкие, откликнулась она. К примеру цветочный настой тебе нравится? Похоже, что он единственный. Брось, у меня еще много чего имеется. Хочешь попробовать? весело предложила Гана. Нет уж, благодарю, запротестовал гость. Пожалуй, будет достаточно того, что я уже отведал. Но должен признаться, что эти твои штучки мне помогли. Кажется, я уже чувствую себя гораздо лучше. Вот и славно, закупоривая пузырёк, беззаботно откликнулась Гана. Кстати, я хотела узнать, где ты был этой ночью? Там, тихо ответил Мартин. Я был с ним, и это было ужасно. Он всё-таки убил, присаживаясь на стул, осторожно поинтересовалась Гана. Да, кивнул Мартин. Не думаю, что он снова сделает это. Весь ужас в том, что он не один, их двое. «Да что ты!» – искренне поделилась Гана. «Разве так бывает? Чтобы два человека были одержимы одной страшной целью, это непостижимо». «Но это факт», – ответил ей Мартин. «Я видел их обоих, и, судя по поведению второго, он и есть главный виновник всех этих жестоких убийств. Мне показалось, что тот, с которым у меня существует связь, Просто циничный и хладнокровный монстр. Но все же дело не в нем. Как бы тебе объяснить? Он лишь наставник. А вот второй... Второй как раз и есть то самое зло. Его извращенный мозг насытился доступными ему ощущениями, и он решил переступить черту. Теперь, выпустив на волю всю свою ненависть, он пытается компенсировать то, что, быть может, давно утратил. Ты говорила о смерти, о возможности жить... не имея на то оснований. Уже мертв, но все еще жив, кажется так. На мой взгляд, это тот самый случай. «Думаю, я понимаю, о чем ты», задумчиво сказала Гана. «В цыганских поверьях встречаются упоминания о таких случаях. Они безнадежны. Человек, с которым случилось такое горе, не имеет никаких шансов вернуться в духовный мир живых. Это конец. А знаешь, еще моя бабка говорила о том, что эти... Так называемые мертвые Не способны правильно воспринимать мир Потому что из всех человеческих чувств У них сохраняются лишь страдания И вот чтобы избавиться от этих эмоций Они стремятся причинять боль другим Тем самым пытаясь вернуть себе прежние ощущения жизни Я думала, что все это выдумки И она просто пугает меня Но оказалось, что нет Тяжко вздохнув, продолжил ее мысль Мартин Ого Вздохнула в ответ Гана. Какое-то время они молча сидели напротив друг друга, не имея слов для поддержания беседы. Угнетенная, подстать осенней погоде, унылое настроение слегка передалось от гостя хозяйки. И теперь она тоже чувствовала себя неважно. Серый рассвет казался совсем безрадостным, а хмурое, затянутое облаками небо напомнила ей о том, что чувство, которое она привыкла считать неотъемлемой частью своей жизни, Могут запросто взять И бесследно испариться Куда? Хороший вопрос Именно об этом в данный момент И размышляла Дана Хочешь я налью тебе чего-нибудь выпить? Рассеянно спросила она Чай или... Спасибо, но я, пожалуй, пойду Отозвался гость Мне надо зайти домой, там мама А потом мне сегодня еще на работу Как хочешь Да, мне пора С этими словами Мартин поднялся из-за стола и, демонстративно кивнув головой, выказывая таким образом гостеприимной хозяйке свое почтение, направился к выходу. Взявшись за дверную ручку, он толкнул от себя дверь, но та не поддалась, продолжая оставаться закрытой. «Я заперла дверь», — пояснила ему Гана. «Там, внизу, видишь?» Мартин отодвинул засов, слегка надавил рукой на дверь, и она медленно распахнулась. «Можно я зайду еще?» Остановившись на самом пороге, Внезапно обернулся Мартин. «Или ты снова...» «Нет, пока я останусь тут», угадав его вопрос, ответила Гана «Так что заходи, если что». «Хорошо», грустно улыбнулся он, и еще раз кивнув, покинул Вардо, ставшая этой ночью его теплым приютом.